Глава 12. Люди подходили маленькими группами, молча в полной темноте, и в основном тут были мужчины, однако попадались и женщины, и даже дети. Каждого из зрителей действительно обыскивали при входе, как я предполагал Аврелий, и всё найденное оружие оставалось у стражников. Единственным источником света служил маленький фонарь лоч которого направляли на тех, кого обшаривали. Почти такой же, как тот, что Аврелий получил от Эвстатия. Аврелий и Ливия стали за другими зрителями, ожидая своей очереди. Ливия уложила волосы в причёску и накинула на голову лёгкое шёлковое покрывало, которое нарочно купила на рынке. И это покрывало сильно подчёркивало женственную грацию девушки. Потом вдруг раздались тяжёлые шаги и звон цепей, и зрители зашептались. Очередь расступилась, чтобы освободить дорогу бойцам, которым предстояло сражаться на нынешней ночью. Среди гладиаторов был и чернокожий человек, она голова возвышавшаяся над всеми остальными, Батиат. Аврелий шагнул вперёд, хотя Ливия и пыталась удержать его. Оказавшись в свете фонаря, легионер снял шляпу и насмешливо произнёс: "Эй ты, мершок угля, я поставил на тебя целую гору денег. Попробуй только не победить сегодня". Бетят повернулся на голос и увидел своего старого товарища по оружию, стоявшего прямо перед ним. Глаза Эфиопа сверкнули в полутьме, и чувства уже вот-вот могли выдать их обоих, но Аврелий быстро подмигнул другу, надел шляпу и отвернулся. Аониста, инструктор гладиаторов, дёрнул за цепь, и Бетят споткнулся на ступеньках, что уводили внутрь необъятного резервуара. и вдруг Аврелий увидел еще и Ватрена, также проходящего мимо него, и не смог издержать слезы, затуманившие его взгляд. Прошлая жизнь внезапно возникла перед ним в этой мрачной темноте, в этом зловещем месте. Друзья, которых он считал потерянными, оказались живы и находились совсем рядом, и в легионере тут же проснулись и огромные надежда, и отчаянный страх. Страх, что всё это снова исчезнет, растворится в пустоте, страх, что он не сумеет выполнить задуманного, что его постигнет неудача, как она постигла его в равение при попытке освободить Ромула. Ливия поняла, что происходит в уме её спутника. Она крепко сжала руку Аврелия и шепнула: "Мы это сделаем. Я знаю, мы сможем. Держись. Наша очередь подошла". Страж уже протянул руку к Ливии, но Аврелий зарычал: "Эй ты, убери от неё свои лапы. Она моя невеста, а не та шлюха, что тебя родила". Страж что-то раздражённо буркнул, но, похоже, он давно привык к подобным оскорблениям, стоя на таком посту. "Если хочешь войти, мне придётся тебя обыскать", сказал он. "И покажи-ка мне свой пропуск, а иначе я заставлю тебя здорово пожалеть о том, что ты сказал". И страж положил руку на дубинку, висевшую у него на поясе. Аврелий предъявил табличку и поднял руки, недовольно ворча, пока страж его обшаривал. «Ладно, можете проходить», — сказал наконец страж, решив, что тут все в порядке, и повернулся к следующему зрителю. Аврелий и Ливия пошли вниз по длинной лестнице, что вела на дно резервуара, и внизу перед ними открылась невероятная картина. Это была грандиозная арена, освещённая десятками факелов, и на скамьях для зрителей мог, пожалуй, разместиться весь город. Скамьи делились на семь секторов, выходами в которые служили высокие арки. Стены и пол были отполированы до блеска. С двух сторон к центру вели наклонные дорожки, начинавшиеся от тех ворот, за которыми до начала боя держали гладиаторов. А собственно бою предстояло проходить в некое подобье волчьей ямы огромных размеров. Стены ямы были выбелены извёсткой. Посмотрев наверх, Аврелий увидел под потолком на восточной стене клапан, через который когда-то впускали воду из акведука, чтобы наполнить резервуар. Теперь при помощи этого устройства запирали ворота. Длинные ржавые потёки на стене под клапаном и негромкий шум падающих капель говорили о том, что в трубах акведука и по сей день есть вода, но она, скорее всего, отведена во второстепенные водосборники. Прямо напротив клапана на западной стене виднелась выводная труба, через которую в давние времена воду подавали на корабли, забирая её с верхнего, самого чистого и свежего слоя. А ныне вся эта огромная инженерная система построенная для утоления жажды матросов и солдат самого мощного в мире военного флота превратилась в грязную яму, вместилище слепого, крововабого насилия и в приют самых постыдных человеческих инстинктов. На вралей заметил также возле одной из колон кадки с водой и большие мёты, вроде тех, что используются на скотобойнях. Всё это явно было приготовлено для того, чтобы смывать кровь Деревянный щит покрывал некое отверстие в задней стене. Возможно, там находилось одно из гладиаторских помещений. Ливия осторожно передала Аврелию меч и кинжал, а остальное оружие оставила у себя. "Где мне занять позицию?", спросила она. Аврелий огляделся по сторонам. "Пожалуй, лучше всего тебе вернуться к самому выходу. Оттуда тебе будет видна картина в целом, и ты сможешь прикрыть наше отступление. Но помни, «Ты не должна терять меня из вида, ни на мгновение. Как только увидишь, что я бросился в атаку, бей любого, кто двинется в мою сторону. Я на тебя рассчитываю. Я буду твоим ангелом-хранителем». «Что еще за ангел-хранитель? Никогда не слышал. Нечто вроде крылатого гения. Мы, христиане, верим в них. Говорят, у каждого из нас есть такой ангел, и он всегда нам помогает и защищает». Ну, если он поможет тебе прикрыть меня, это будет отлично. Ага, вон и мой приятель. Иди, займи своё место. Ливия легко взбежала по ступеням и скрылась в тени за полуоткрытой входной дверью. Девушка извлекла из-под просторного плаща лук и положила рядом с собой на землю колчан, битком набитый стрелами. Аврелий тем временем подошёл к мошеннику-игроку. "Ага", воскликнул тот. А вот и наш таинственный друг со своими денежками. Ну как, хочешь поставить на поражение черного человека? Я его только что видел, он просто ужасен. Ты был прав, он настоящий Геркулес. И как же ты намерен усмирить его? Это секрет, я не могу тебе сказать. Нет, ты мне скажешь, и тогда я поставлю все свои деньги, возразил Аврелий, подбрасывая на ладони толстый кошель. Негодяй впился в кошель с жадным взглядом. Если я говорю, что уверен в том, уж можешь не сомневаться. Смотри-ка, вот моя собственная ставка. Он показал Аврелию кучку золотых солидов. Вокруг свыжились колосса других игроков. Поспешите, делайте ставки. Представление вот-вот начнётся. Кто ещё ставит на чёрного гиганта? Шум и суета вокруг нарастали. Слуги начали устанавливать особый железный барьер, отделявший площадку для сражения от зрительских мест. А несколько вооружённых до зубов мужчин заняли позицию в дальнем конце арены. Аврелий посмотрел вверх, туда, где скрывалась Ливия, и Кевклом указал на стражников. Но девушка уже и сама прекрасно их видела. И вот в центр арены вышла первая пара гладиаторов. Сражение началось. Толпа завывала, подбадривая бойцов. Многие из зрителей старались подобраться как можно ближе к месту схватки. Но первые сражения предназначались лишь для того, чтобы как следует разогреть толпу. Главным блюдом был, конечно же, чёрный геркулес. Времени оставалось совсем немного. Что же такое подразумевал мошенник, говоря о своём секрете?